Радист обещал уложиться в пять минут, и он в пять минут уложился. Группы разбежались по экипажам, и каждый сибиряк-безопасник или европеец-спецназовец был снабжен маленькой, меньше мобильника рации, действующей. Золотых, сменивший мундир на безликую штатскую одежду, занял место в штабном экипаже. Здесь, кроме него, разместились спецы, включая и умельца-радиста, неусидевший на месте Крушунович и офицер-европеец, не то консультант, не то наблюдатель. Золотых не стал вдаваться в детали, кто он и зачем он. Места в экипаже хватило, и ладно. Гостиница «Централь» располагалась в нескольких минутах неторопливой езды от управления. Экипажи с группами захвата по замысловатым траекториям схватили в кольцо весь неправильной формы квартал. Наверное, в каждом городе есть место, именуемое «Пять углов». Централь стояла именно в таком месте. Порталом на площадь, где сбегались к памятнику Плесецкому пять дорог. Штабной экипаж остановился перед площадью напротив парадного входа в Централь. Золотых глядел на мониторы. Приятно было видеть, как слаженно покидают экипажи все три группы, плюс внешнее прикрытие, как разбегаются по условленным маршрутам. Как с крыши на невидимых с такого расстояния мономорфных нитях паучками спускаются на балконы спецназовцы. Как отсекает прохожих внешнее оцепление. Как проходят сквозь турникет на входе чеботарев с ребятами, будто нож сквозь масло. Как лбы европейцы прикладами иглометов сгоняют в кучу ершистых охранников из агентства «Стена». Как прижимают к стенам не некстати встреченных постояльцев. Как занимают лифт, лестницы и этажи. И все это молниеносно, отточено и согласовано. Залюбуешься просто. В эфире слышались только краткие ремарки. «Выход взят, поднимайтесь». «К стене! К стене!» — я сказал. «Шеннер, здесь дети! Уведи их! Наружу от греха!» «Балконы! Что балконы? Уже все, по трое на каждом!» «Вася, что твои москиты?» «Ханмуратов в 214-м. Как поняли, в 214-м. 307 пуст. Пуст 307-й. Понял, понял. 307-й не трогаем». «Иркутск. По схеме 2. Трое по ближней лестнице, трое по центральной. Схема 2. Отрабатываем». «Вася, в 214-м сколько народу?» «Как минимум трое. Надо понимать Варга, Ханмуратов и Стюарт. Как его? Феактистов. «Хлопцы, запомните. Первым Варгу. Он постарше и кучерявый». «Этаж блокирован. Седьмой, слышите?» «Понятно. Тендер. Пошли». «Да по ковру, болваны. По ковру. Ботинками не грохочите». «На пол. На пол, придурок!» Звук выстрела. а «Еще звук выстрела! Золотых взволновался! Что там за стрельба?» Голос с европейским акцентом тотчас объяснил. На первом этаже в одном из номеров вор орудовал. Ему ногу прострелили. «Спеленайте его!» — велел Золотых. «Разберемся потом, что это за вор». «Как ты ему ногу прострелили?» — удивился Крушунович. «Из игломета?» — «Из огнестрелки», — проворчал Золотых. «Спецназ пользуется огнестрелкой». «Степа!» — позвал Золотых. «Вы где?» — «Начинать пора! Варга в номере, и Ханмуратов там же!» «Начинаем, Семенович. Третья группа, как вы?» «На исходные доложил европеец. «В 244-м только двое», — сказал радист-повелитель москитов. «Ждать некогда». «Мы начинаем, Семенович?» «Давайте». «Первая, вторая, третья, пошли». Герасим пробует ручку двери 214 номера. Дверь открывается. Видна пустая квадратная прихожая и три дверных проема. Одна из дверей закрыта. Безопасники стремительно врываются в номер. Герасим налево, Михеич прямо, Богдан по направо. Нестеренко и Шелухин вместе налево. Чеботарев прямо. Следом россыпью спешат иркутские во главе с Шереметом. Налево кабинет, там двое. Один сидит за столом у окна, варга, второй, Ханмуратов, в кресле напротив. Едва в комнату врывается Герасим, Ханмуратов вскакивает и молниеносно вытаскивает оружие. Какое не рассмотреть, изображение скачет. Но от балконной двери на него кошкой прыгает спецназовец и вместе с Ханмуратовым валится на пол. Герасим с оглометом в руках вскакивает на стол, наставляет его на Варгу и орет «На пол! На пол! Руки за голову!» После чего пинает Варгу в плечо. Тот падает с кресла, вытягивается на полу и послушно закладывает за голову обе руки. На каждого наседают минимум по трое. У Ханмратова оружие уже отобрано. На соседнем мониторе видно, как Михеич вышивает из рук стюарда поднос с кофейником, лицо у стюарда удивленное. Третий монитор показывает сущую свалку. Это спецназовцы берут боевиков-ашгабадцев. Там слышна стрельба, и один из спецназовцев уже неподвижно лежит на полу. Золотых не успевает следить за всем одновременно. Когда он снова переводит взгляд на первый монитор, раздается голос Чеботарева. Первая, вторая закончили. Все упакованы, жертв нет. Немедленно отзываются и спецназовцы. Третья закончили. Оба взяты, у нас один парализованный. Все. Операция завершена. И, похоже, успешно. Как приятно с облегчением вздохнуть. Золотых устало провел ладони по лицу. Вот ведь напасть просидел всю операцию перед экраном, а каждая мышца болит, будто он сам сигал по столам и вязал аж габацев. Нервы. Все нервы проклятые. Быстро, похвалил Крушунович, просто блеск. Поздравляю, Семенович!» Золотых поднялся и вышел наружу. Перед штабным экипажем, телеграфными и стуканами торчали дюжи ребята спецназовцы из зацепления. «Пошли, Палыч», — сказал Золотых, — потолкуем с этим варгой. «А разве не лучше в управе?» — усомнился Крушунович. «В управе, само собой, но и тут пару слов сказать обязательно надо. Неужели это тебе нужно объяснять?» Крушунович послушно вышел, и офицер-спецназовец тоже увязался следом. Пока они пересекали площадь, двоих боевиков уже вывели и грузили в экипажи без окон. На второй этаж Золотых поднялся пешком по лестнице. Крушунович не отставал, а офицер задержался около своих гвардейцев в холле. Вскоре достигли полуоткрытой двери с номером 214, приживленном гладкому покрытию. В номере было людно. Варга и Ханмуратов снова сидели в креслах, но теперь рядышком перед столом. И на каждого были нацеплены наручники. Чебатарев нервно курил, спецназовцы кучковались на балконе. Герасим с Михеевичем копались в ящиках стола, а Нестеренко пристально изучал чьи-то документы. Чебатарёв, пуская дым в сторону, тоже периодически заглядывал в документы. «Так-так», — сказал Золотых с порога. Оба пленника одновременно взглянули на него. «Здравствуйте, господа». «Вы старший?» — миролюбиво спросил Варга. «Так ведь?» «Ну, допустим, так», — не стал запираться Золотых. «Не соблаговолите ли объяснить, что происходит?» — достаточно хладнокровно попросил Варга. «Происходит задержание предполагаемых иностранных преступников, чинящих незаконную деятельность на территории Сибири. Обвинения и доказательства будут вам предъявлены в Управлении безопасности, а пока несколько вопросов, господа, не возражаете. Во-первых, — заявил Варга, — я требую, чтобы с нас сняли наручники». «Во-вторых, прикажите своим людям немедленно прекратить рыться у меня в столе. Там много документов конфиденциального характера. И если вы не хотите международного скандала, вы внемлите моим требованиям». «Внемлем, безусловно», — заверил Золотых и велел Герасиму, вопросительно уставившемуся на шефа. «Продолжай, продолжай». Наручники с арестованных тоже никто снимать не спешил. — Похоже, вы не собираетесь вести себя, — благоразумно разочарованно констатировал Варга. — А вы казались мне умным человеком. — Знаешь что, дорогой? — золотых навис над Варгой и выпятил челюсть. — Хватило бы только Шарадниковых и Мрмича, чтобы упечь вас всех, куда следует. А есть еще тот Лавкач, который убрал Шарадниковых и поставил на уши всю службу безопасности. Неужели ты думаешь, что тебе это спустят? — Ты тоже казался мне. Умным человеком. Варга высокомерно откинул голову назад. «И если это обвинение, то такие обвинения доказывают. Обвинения ты получишь позже, прервал его золотых. И доказательства тоже. А сейчас заткнись и не мельтеши, понял? Крушунович с удивлением покосился на коллегу. Тот явно играл роль тупого функционера. На что золотых надеялся? На то, что Варга перед таким ослом сразу блеснет каким-нибудь козырем. Сомнительно. В кабинет как раз внесли большущий чемодан, вероятно, для многочисленных документов, варги и для компьютера, что покоился на краешке стола. «Как этот комп Герасим не растоптал, когда по столу прыгал, будто птица по насесту», — подумал Коршунович. Последующие события разворачивались столь стремительно и непредсказуемо, что практически у всех безопасников и спецназовцев остались от них только отрывочные воспоминания. Сначала в нескольких местах кабинета будто бы сгустился воздух, По комнатам и коридорам прогулялся легкий ветерок. И началось. Герасим у письменного стола получил такой удар в нос, что потерял сознание, еще не успев осесть на пол. Золотых ощутил короткий укол в спину, и секундой позже по позвоночнику у него разлилась ледяная волна, а мир медленно померк. Он тоже упал на пол. Крашунович успел увидеть рядом с собой неясную прозрачную зыбь, дернулся в сторону, но получил по затылку чем-то твердым и успокоился на удачно подвернувшемся диване. Нестеренко, Богдана По и Шелухина смело словно смерчем в прихожую, где каждый из них получил парализующий заряд и из игры временно выбыл. Спецназовцев на балконе швырнуло через перила, и они беспомощно повисли на своих нитях, не в силах пошевелиться. По всей гостинице нечто неощутимое и почти невидимое атаковало любого вооруженного человека. Результат всегда получался один и тот же. Человек оказывался либо без сознания, либо терял способность двигаться, а нечто спешило дальше, к следующей жертве. Этот кошмар продлился минуты три. В кабинете осталось всего два человека, которые сохранили способность видеть, двигаться и соображать – Саймон Варга и Сулим Хан Муратов. но двигаться им мешали наручники. Они даже не могли встать с кресел, оба были пристегнуты к позвоночникам кресел. А потом посреди кабинета материализовались трое. Два коренастых овчароподобных мужика и подтянутая девушка, похожая не то на исхудавшую нювку, не то на сеттера в теле. Или даже на ретривера, на черного ретривера. «Саймон Варга?» — спросил один из мужчин. Варга кашлянул. «А с кем имею честь?» — осторожно осведомился он. Мужчина склабился. «Мы именно те, с кем вы так хотели встретиться».